глава шестьдесят четвертая. мужчин семьи тернер выпустили из каменного мешка но домой идти не позволили мы же не хотим потерять ценных свидетелей усмехнулся мор когда я спросила его об этом а что мы хотим деловито уточнила я желая как можно быстрее организовать отцу и братьям ханны уютное убежище отвезем их в дом колдуна У меня там крапива по периметру посажена, змеи прикормлены, трубы сложены. Ни один убийца незаметно подкрасться не сможет. А если и найдется, кто везучий, так Мейера миг зашьет несчастного в саван, созданный из его собственной одежды, причем не выходя из дома. Моя сноха стремительно совершенствуется в бытовой магии. Учту, — ухмыльнулся Деван, и взял меня за руку но это подождет для начала нужно снять с твоих родственников все обвинения и обелить ваш род а для этого устроим перекрестный допрос с участием тернеров и госка жадно посмотрела на мужа с ключом то есть м -м, с пристрастием дэван откровенно рассмеялся и подавшись ко мне поцеловал в лоб — Какое счастье, что ты избрала для себя путь с мастером. Если бы ты подала прошение в Королевское управление правосудия, я бы первый ушел в отставку. — Почему это? — с подозрением прищурилась я. — Не хочешь работать с женой под одной крышей? — Полагаю, работы бы не осталось. Еще шире заулыбался Деван. — Если подходить к делу с ключом, я хотел сказать с таким пристрастием, Не привык получать жалование за чужие заслуги. — Ты умеешь женщинам правильные комплименты делать? — растеклась я от удовольствия. — Наверное, с такими сладкими речами все дамочки сразу валились тебе в объятия. — Вообще-то так оно и было. Вдруг хищно ухмыльнулся он, но не успела я возмутиться, как Мор поспешил добавить. Ловить в обиатие женщин упавших в обморок от моих речей привычное дело, но лишь тебя я готов удерживать в кольце своих рук до скончания веков. Вот же шельмец! восхитилась я и погрозила пальцем. Ни слову не верю, зря. — Пожал он плечами. Порой мне было достаточно появиться на пороге дома, чтобы изнеженные леди лишились чувств. Нашел чем хвастаться. Не выдержав, рассмеялась я. «Они ж тебя боятся до нервного тика! Но я о другом, насчет до скончания веков, не перебор?» «В самый раз», — уверенно заявил он. «Убедил!» Чмокнула Мора в щеку и вернулась к теме нашего обсуждения. «Так куда мы поведем господ семьи Тернеров?» «Королю, разумеется!» Он дотянулся указательным пальцем до моего лба там, где недавно поцеловал. Его величество, получив мои доказательства, оказался чрезвычайно расстроен тем фактом, что его тайный наследник готовил переворот. Ему очень не хочется признавать возложенные на Ярамила надежды рухнувшими, поэтому мы должны предложить альтернативу. Погоди, я даже подскочила на месте от осенившей меня мысли. Король не знает, что у него есть внучка, но малышка Галира... «Девочка, разве она может стать наследницей короны?» «Ее отец может», — снисходительно улыбнулся Деван. «Тернеры очень древний и сильный род, потомки королей. Госк пытался использовать ваше влияние, но, узнав о тайном браке, поспешил избавиться от угрозы провала своего плана. Заодно прибрать к рукам акции старика Госка и заполучить кольцо сестры». Уверен, целитель позаботился, чтобы у его венценосного отца больше не было наследников, несмотря на то, что тот приказал поменять все трубы во дворце на медные. «Как?» Я смотрела на мужа, как Ватсон на Холмса, с обожанием, восхищением и легким недоумением. Дэва накинул меня с нисходительным взглядом, явно упиваясь моим вниманием, а потом... Подарил по-мальчишески обаятельную улыбку. — А вот тут мне поможет моя дорогая супруга, которая знает о трубах и насосах больше, чем все, кого я знаю. А еще у нее в подчинении лучшие мастера столицы. Уверен, что король не сможет отказаться от услуг вашей фирмы. Я лишь головой покачала, поражаясь тому, как мор просчитывает все ходы, «Надолго вперед», а потом заявила с энтузиазмом. «Мне не терпится приступить к ремонту». Двери покоев, куда Мор привел заключенных, их стражи и самого палача, открылись, и к нам вышли худые, изможденные, бледные, но зато чистые мужчины. Господин Тернер сразу шагнул вперед и поклонился инспектору. «Благодарю от своего имени, от имени своих детей и друзей». что разрешили воспользоваться своими комнатами, ваша светлость. — Да, ваша светлость! — вторил ему палач, и его голос так и сочился ехидством. — Я был бы чрезвычайно признателен, если бы вы разрешили мне пользоваться принадлежащей вам ванной чаще. Все равно покои, закрепленные во дворце за вашей вечно занятой особой, никогда не используются. — О чем говорит твой друг? — спросила я мужа. Но за Мора ответил его сокурсник о том, что граф отказался от всех привилегий при дворе, лишь бы получить должность инспектора в Королевском управлении правосудия. Балы, красотки, выгодный брак — все отрубил одним движением. И махнул рукой, будто отсекает чью-то голову топором. У меня по коже поползли мурашки, а Деван наградил палача ледяным взглядом. Думаешь, причина не была веской? Тот поднял руки и виновато улыбнулся, будто извиняясь за свои слова. Я же вспомнила, что мой супруг весьма родовитый. Я, похоже, теперь графиня, которая владеет фирмой «Нога, рука и грыжа». Придется сменить название. Обреченно смирилась, Теперь, понимая, на что намекал Деван, шагая за родственниками на прием к королю, смотрела себе под ноги. Не звучит. Тогда что? Мор и корона? Палево. Графский стояк? Пошло. За размышлениями даже не заметила, что мы уже оказались в приемной его величества и некоторое время там находились. «Подними голову, дитя!» — услышала я проникновенный голос — очень сильно похожий на то, как говорит Михалыч. Если ему нужно попросить денег до получки, например, посмотри на своего короля. В такие моменты я тщательно игнорировала Михалыча. Максимум могла сказать, денег нет. Поэтому и сейчас продолжала смотреть на кончики своих туфель и перебирать в уме варианты названия для своего предприятия по обслуживанию труб и унитазов. — Я горд, что правильно воспитал дочь, — счастливо вздохнул господин Тернер. — Ханна полна благочестия и смирения, Ваше Величество. Конечно, я прислушивалась к разговору, но в полухо, так как никто ничего нового не произносил. Встрепенулась лишь тогда, когда Мор дотронулся до моего локтя, а потом повел куда-то, и вскоре мы оказались в королевских покоях. До сантехники, которой пользовался монарх. Допустили лишь нас двоих, и под внимательным присмотром стражи. Тщательно проверив ванну, унитаз и трубы, я уперла руки в бока и гневно заявила. «В этом дворце нужно менять все, начиная с верхов. И почему стражники насторожились? Система прогнила насквозь!» Уже тише сообщила инспектору. Воины вытащили мечи. Тупиковая ветка порождает застой!» – прошептала на ухо Мору. — Мятежники! — гневно процедил один из стражей и, выставив оружие, двинулся на нас.